Настоятель кивнул головой, глазами выбрал из своих коллег самого опытного и по относительной молодости лет. Тельфу не перевалило за 300, пока ещё самого быстрого из них. Тот понимающий кивнул, дождался, когда сад очистился от бесчувственных тел предыдущих бойцов, после чего вышел вперёд. Не хотите ли, Ваше высочество, попробовать сразиться за стоящего мастером? Не с человеком, а с эльфом, всю жизнь мечтал. Эльф выдернул из-за спины сразу два клинка и начал вращать ими с такой скоростью, что они образовали вокруг него сверкающий щит. Изумительно восхитился Сив. Любезна супруга, на бой с таким противником надо выходить, имея что-то от своей прекрасной дамы. С этими словами он завёл руку за спину, и в левой руке у него оказался веер баронессы. Это, чтобы быть наравне с учителем, пояснил эльфам достойный ученик кота, извлекая из верэ кинжал. Готовят обидится. Эмма Сидоуменю уставилась на свои руки, пытаясь сообразить, в какой момент её лишили оружия и их покинула. Вот паразит, еле слышно прошептала она, но злости в её словах уже не было. Благоверный начинал нравиться ей всё больше и больше. Астив тем временем уже изучал манеру эльфийского боя на мечах. Красиво махаешь, одобрил он действия эльфа. Его катана тоже превратилась в вихрь. На мгновение два вихря слиснулись, раздался лязг мечей. Стив отскочил от эльфа, опустил своё оружие и скромно сказал: "Ну, вот и всё". "Как это всё?" возмущённый эльф сделал шаг вперёд, и его одежда, подрезанная в нужных местах кинжалом баронессы, скользнула на траву. Седым рухнули мечи. Эльфу было уже не до них. Прикрывая руками причинные места, эльф что-то каркнул на явно неэльфийском наречии своему противнику и ускакал в кусты, с глаз долой от согнувшейся пополам баронессы. Методы ведения боя ее супруга ей очень понравились. — Вам не кажется, что мы его уже всему научили? — утирая выступившие от смеха слезы, спросила она эльфов. — А он еще не обучался нашей стрельбе из лука, — прорычал достоятель монастыря. — И, слава богу, думаю, такого позора вы не переживете. Давайте так, оставьте его на мое попечение и займитесь остальными. В конце концов, он мой супруг, значит, мне и разбираться с этим чудом природы. Если бы баронесса, что в этом мире... Откуда я благоверно накачался знаниями и умениями, стрельба из лука была давно уже непопулярным видом спорта, все бы прокляла. В стрельбе из арбалета на близкие расстояния Стив был обучен с малолетства, а вот как целиться в мишень из лука, учитывая дальность, направление ветра, да и вообще, как стрелять, если на цели не играть точка лазерного прицела, он не представлял. В девяностые годы сияй свольный барон в по традиции открырил накануне празднеств их учредитель барон де Аврельяк. За круглым столом сидели девять его верных соратников, когда-то огнём и мечом покоривших эти земли. Они отбили эти благодатные места у нечести, населявших их, сорудили мощные крепости меж седых гор, заблокировав проходы. Через которые монстры лезли на отвоеванной территории забытых земель, и таким образом создали барьер, который позволил вздохнуть свободно всем остальным государствам, оказавшимся за их спиной. Короли средины государств по ту сторону хребта давно уже признали вольное баронство королевством, но упрямый барон де Аврельек, возглавивший этот союз, королём себя не признавал. Демократично считая, что для блага своих подданных править должен только самый достойный, выбранный в узком кругу. Выборы он проводил ежегодно накануне празднеству и наивно удивлялся, почему его постоянно переизбирают на этот высокий пост. И если бы он откинул в сторону свои альтруистические замашки, то давно бы понял причину. Его баронство по территории Войскам и населению в три раза превосходило все остальные баронства, вместе взятые. Но он даже в мыслях такого не держал, а потому все началось так же, как когда-то, двенадцать лет назад. — Ну что ж, господа бароны, предлагаю открыть заседание. В этом году рекомендую выбрать нашим главой бароны Д.Е.Ю.С.А.КО. — Нет, нет, нет. Затолся вверх со своего кресла тучный барон, в котором ещё угадывались мышцы под толстым слоем жира. Его владения не ограничились забытыми землями, а потому в последнее время мечом он махал нечасто. "А у меня самотвод, ваше величество. Я барон, а не ваше величество", грохнул колоком по столу де Аврельяк. "А у меня самотвод. Вас засветил, поправил сабарон. В чём дело? Причина самотвода? У меня 2 недели гостила труппа Дети цветов. Теперь она переехала к барону де Арвле. Ну и что? Как что? Как что? Мне теперь как минимум год нервы лечить придётся. Да государственных ли будет завод? А чем вам не угодило? Это великолепна труппа. Лучше бы они просто сдохшивательня. Поверьте, вы подобрали изумительно точные слова. Поют и играют они просто сногсшибательно. Они обожают большую аудиторию. Я потому и пригласил их на празднество в честь дня рождения моего сына Сачу и поздравляю, но поверьте, всем, у кого она уже побывала в гостях, придётся долго потом лечить нервы. А у кого это трупа ещё не было. Уас сообщил в главе собрания барон де Арвле, после чего повернулся к остальные вольным баронам. Предлагаю, пока они не доехали, проголосовать за нашего кора э вольного барона господина де Аврельяка. Поприветствуем господа. Господа дружно проголосовали громкими аплодисментами, утвердив тем самым своего лидера. На лице де Аврельяка мелькнула тень, но не по поводу его избрания. Он уже начал сомневаться в правильности своего решения относительно приглашения знаменитых артистов. Однако де Аврельяк был человек из слова. Вздохнув, он продолжил заседание, вновь став официальным главой вольных баронств. Что нового в наших землях, господа? Наш с вас, бароны Гремиль?